И Саратов, 1590 год. На юге Ливны и построенный в 1586 году Воронеж, Елец, 1592, Кромы, 1595 и Курск. Старый город восстановлен и укреплен в 1597 году. Почерки, том 3, страницы 480-481. Возведение новых городов в Сибири, как отмечалось раньше, было частью той же программы, равно как и строительство или обновление Терского города, 1588 год, и сунженского острога, 1590 год в восточной части Северного Кавказа. Смотрите кушева народы Северного Кавказа, указатель, страницы 365-366. При формировании гарнизонов этих городов правительство использовало два пути. Перевод части гарнизона из старых городов, стрельцов, пушкарей, артиллеристов, служилых казаков, казаков, состоящих на государственной службе, и набор добровольцев среди независимых казаков и свободных, неприкрепленных людей, гулящие люди, разного рода. Это увеличивало ряды служилых казаков. Военнослужащие получали жалования и земельные наделы. Постепенно в эти города пришли купцы и ремесленники, В непосредственной близости от них поселились крестьяне. Кроме возделывания земли для себя, люди должны были обрабатывать определенную часть земли для государственных зерновых запасов. Государственная Десятинная Пашня. Платонов очерки истории Смуты, издание 1901 года, страницы 74-78. Тихомиров. Россия в XVI столетии. Части 20-21. Только некоторые донские казаки поступили на русскую службу и стали служилыми казаками. Основная же часть в районе Нижнего Дона и Нижнего Донца оставалась независимой. Они по-своему защищали интересы русского народа, и русского государства в борьбе против крымских татар, нагайцев и турок, однако отказывались подчиняться приказам царя и часто подвергали опасности отношения Москвы с Турцией, совершая набеги на турецкие владения именно тогда, когда Москва нуждалась в мире. Эта проблема вела к конфликту между Москвой и Доном. О появлении донских казаков и их отношениях с Москвой в течение царствования царя Федора смотрите «Платонов. Очерки истории Смуты», издание 1901 года, страницы 87-91, «Сватиков, Россия и Дон», страницы 6-16, 41-50, «Тихомиров, Россия в шестнадцатом столетии», страницы 426-429. Главка шестая. В середине июня 1592 года царица Ирина родила дочь, окрещенную Феодосией, что породило надежды, что царь Федор не умрет без наследника. Событие укрепило положение Бориса Годунова. В случае преждевременной смерти царя Фёдора, Борис мог бы править от имени его дочери. Кроме того, нельзя было исключать возможность рождения Ириной сына. Но 25 января 1594 года малолетняя царевна умерла. Других детей не последовало. Четыре года спустя, 7 января 1598 года, Царь Федор скончался. Перед смертью он передал скипетр царства царице Ирине. Боярская дума в присутствии патриарха Иова и епископов присягнула